66. Доктор Даргал. Приписываемые дневники. Пользовать собак в качестве носильщиков дело не новое. И Жуж Шаймар не изобрел тут велосипеда. И благо он не увлекся этой идеей совсем уж серьез. Все-таки кроме собак у нас есть и люди-носильщики. Хотя могло быть хуже, то есть в собачках-носильщиках мог бы оказаться перевес. Помнится, при подготовке некий пришлый эксперт пытался навязать Шаймару идею о том, что именно наличие собак позволило когда-тошней экспедиции Петефи-Кардана добраться до среднего течения иррациональной. Без собак, мол, он бы и не дошел. Ценность собак вроде как в том, что мало того, что они сами могут волочь на себе продовольствие, так еще в случае надобности вполне получается заживать их самих. Вообще-то, тут надо считать. В каком-нибудь пёсике-толстуне, конечно же, много мяса. Речь о питательности и вкусовых свойствах сейчас не идёт. Однако, сколько он сам пожирает белка в течение суток? Донесёт да ли он хотя бы то, что обеспечит его собственное пропитание? Очень хорошо, что Шеймар в конце концов послал данного горе-консультанта искать край сферы мира. Возможно, теперь это нас спасло от дополнительных трудностей, ибо собачки становятся неуправляемы. Не слушают поводырей, останавливаются на тропе, садятся и с места не сдвинуть, разве что электрической плеткой. Да и то, вначале воют, визжат, упираются, а уже потом все же чешут за передними псинами. Дьюка Ирнац и Маргит Йо с помощниками просто с ног сбились бегать вдоль колонны, И подбадривать четвероногих. Лично наблюдал, как гвардеец Кильз Риньи чуть не изжарил песика своим электрошокером. Песик-то был как раз из спокойных, даже с кличкой соответствующей, Бутон, но упирался, чтобы не идти до жути долго. Не надо быть семипядей во лбу или иметь ушной контакт с выдувальщиком мира, дабы понять, что собаки чего-то страшно боятся. Да и чего взять с четвероногих, если и люди не лучше? Конечно, извиняюсь, что по старой въевшейся воспитанием привычке идентифицируют уземцев с людьми. Но ведь я все же врач, а с точки зрения анатомии между нами и ими никакой разницы нет. Черты лица, цвет кожи, все это так мелко, на фоне одинаковых кишок и костей, что... Впрочем, я не об этом. Двуногие носильщики из племени поклонников песчаного великана ведут себя нисколько неадекватнее четвероногих. Правда, их покуда не приходится подгонять разрядникам. Хватает убедительной жестикуляции Дьюка Эрнаца с какими-то односложными словами на языке Марая. Или на каком-то близком, который они также разумеют. Чего конкретно боятся Марая, нам остальным не понять. А Дьюка помалкивает. Но уж с собаками вообще никто говорить по-настоящему не способен. Но собаки, в конце концов, ладно, они тут животные пришлые, к тропическим лесам, болотам привычки у них нисколечко. А вот туземцы. От чего перепуганы эти дети сельвы, которые тут родились, и если хоть выдувальщик сферы еще милостив, и им не подфартит познать остальной мир через плеть работорговца? то тут когда-то и отдадут свое дыхание обратно выдувальщику. Чего у них-то не так? Ладно, мое дело маленькое. Покуда нет эпидемии и повального травматизма, топать вместе со всеми и трудить спину не хуже рабов-носильщиков».